Фенечка. мы, люди, давно разучились верить в чудеса. А жаль, потому что чудеса по-прежнему живут в нашем мире, можно сказать, бок о бок с нами. Если бы до знакомства с Феничкой меня кто-нибудь спросил, верили ли я в фей? Наверное, я ответила бы: Нет, конечно, фей не бывает, хотя очень хотелось бы, чтобы были. Я бы даже вздохнула с сожалением. Но если честно, где-то там, в глубине души, Я верила в то, что когда-нибудь обязательно столкнусь с чем-нибудь чудесным. Может быть, поэтому фенечка прилетела именно ко мне? Фенечка удивительная и совсем не такая, как обычно представляют фей. Она смешная, веселая и непредсказуемая. Может быть, потому что она еще не взрослая? По человеческим меркам мы с ней примерно одного возраста. То есть она, как и я, учится в школе. У нее есть друзья и подруги. В общем, все почти как у меня. Почти, да не совсем. Надо побывать на острове фей Фейландии, чтобы понять, как сильно феи отличаются от людей. Мне посчастливилось. Я была там несколько раз. Первый раз по приглашению старших фей, в благодарность за то, что помогла фенечке. Она ведь попала в наш мир почти случайно. Поспорила с другими феечками, что умеет перемещаться куда угодно. Взмахнула волшебной палочкой, перепутала заклинания и очутилась на ветке под моими окнами. Испугалась ужасно, да тут еще ее заметил дворовый кот и хотел поохотиться. Вот она с перепугу и влетела ко мне в комнату. До сих пор не могу без улыбки вспомнить, как я проснулась, а по одеялу скачет маленькая крылатая феечка в пышном розовом платье. Она в тот день собиралась на бал, вот и нарядилась, а вместо бала... Чужой мир, полный опасностей. И главное, она начисто забыла, как вернуться обратно. И пришлось мне быстренько захлопнуть рот, перестать удивляться, взять себя в руки и успокаивать чудесную гостью. До самого вечера я старалась отвлечь феечку от мрачных мыслей и помочь ей вспомнить нужное заклинание, попутно устраняя последствия ее не совсем умелого обращения с волшебной палочкой. В общем, мы обе натерпелись. Сначала фенечка испачкала, а потом и вовсе сожгла свое больное платье, устроила два потопа и один пожар, превратила спички в спичечное дерево. От всеобщего разрушения нас спасла ее бабушка, Фата Феенелия, старшая фея малого круга Совета Фейландии. Она отыскала непоседливую внучку и сообщила фенечке, что перемещение в мир людей на самом деле вовсе не случайность. Это экзамен. Оказывается, Фенечка хотела стать наблюдателем за миром людей, как ее бабушка. Когда спорившая Фенечка взмахнула волшебной палочкой, старшие феи отправили ее сюда. И Фенечка выдержала испытание, Правда, с моей помощью. Вот и получилось, что мы с ней вдвоем сдали экзамен. Примерно так нам объяснили старшие феи. Так что теперь я, можно сказать, тоже наблюдатель. Шутка, конечно. Какой из меня наблюдатель? Просто мы с Фенечкой подружились. Ведь если бы мы не стали подругами, разве прилетела бы она ко мне во второй раз? Вот как раз во время второго Фенечкиного посещения мы и познакомились с Егором. Точнее, я и раньше с ним была знакома. Ведь у нас дача через забор. Хочешь, не хочешь, познакомишься. Только я Егора терпеть не могла. Да-да, терпеть не могла. Потому что он вечно подглядывал за мной. Я на него злилась. и не хотела общаться. А он оказался не таким уж плохим, даже наоборот. Ведь тогда на даче журналистка Марта Петрова увидела Фенечку и хотела ее похитить. Хорошо, что Егор узнал об этом, и нам удалось выследить журналистку. Да и Фенечка не так беззащитна, как кажется. Сумела за себя постоять, пока мы с Егором неслись на великах по темному лесу, разыскивая похитителей. Фенечка воспользовалась волшебной палочкой, и усыпила своих врагов. А Егор тогда повел себя, как настоящий герой. Он был такой мужественный, бесстрашный. Ну вот, снова я думаю о нем. Тоже мне рыцарь. Можно подумать, я хуже. На моем кольце древним языком фей написано «Фата Александра», так же, как и на его «Фатум Никаких особенных услуг мы с Егором не оказали. Просто феи очень добрые. Вот и все. И когда чужаки попали к ним на остров, феи прекрасно справились бы и без нас. Я вспомнила яхту и безумного ученого с мешком времени, проглотившим секунду, отделяющую наш человеческий мир от мира фей. Представляете, один ученый изобрел такую штуку — мешок времени. С его помощью он надеялся переместиться в прошлое, но мешок требовал много энергии. И тогда ученый решил провести испытание. Друзья пригласили его на морскую прогулку на яхте. Он захватил с собой свое изобретение. И во время грозы мешок времени использовал энергию молнии. Возможно, ученый заранее знал и о грозе, и о том, как направить молнию. Нам об этом неизвестно. Но как бы там ни было, мешок сработал. Он проглотил секунду, и яхта провалилась в мир фей. Хорошо, что ученый так до конца и не понял, что произошло. Яхту потрепала во время шторма. Ее пассажиры высадились прямо на остров Фейландию, чем изрядно переполошили ее жителей. Феи не часто показываются людям. Их мир очень маленький и хрупкий, а люди не всегда умеют себя вести. Вот и приходится прятаться. Конечно, у феи есть друзья среди людей. Во всяком случае, нас с Егором феи считают своими друзьями. Именно поэтому они обратились к нам за помощью». Надо было срочно вытащить яхту с незваными гостями из Мирофей в Мир Людей. Пришлось повозиться, конечно. Общими усилиями мы выпроводили чужаков и уничтожили мешок времени. В основном Егор отличился. Я так, совсем немного помогла. У Егора вообще голова работает, временами. Он всегда был рядом, и что ни говори, он хороший друг, настоящий. А я? Нет, это невыносимо. Хоть бы Галка позвонила, что ли. Я с ненавистью покосилась на телефон. Вот возьму и сама позвоню. И я набрала Галкин номер. Она долго не отвечала. Потом все-таки я услышала ее голос. — Алька, извини, ничего не слышу. Тут такой шум. Я тебе перезвоню. И отключилась. — Ну вот, пожалуйста. Лучшая подруга где-то гуляет без меня. И хоть бы слово сказала. — Тоже, наверное. Валентинки покупает. Кому, интересно? Ей завтра этих Валентинок полный рюкзак насыплют. Она у нас известная красавица. За ней половина мальчишек бегает из нашего класса. И еще столько же из параллельных. Нет, я не завидую. Потому что... Потому что лично мне никто из них не нужен. Ой-ой-ой, сейчас снова подумаю о Егоре. Ну вот, подумала. Что за наказание? Все. Больше я не в силах сидеть за этим столом, пялиться на открытки и думать, ухожу. Пойду пройдусь, мозги проветрю, иначе вообще с ума сойду.